Попав в такое положение, большинство молодых женщин так испугались бы, что думали бы только о собственном спасении. Но Джудит нисколько не растерялась, а Хэтти тревожил лишь вопрос о том, что побудило отца переменить стоянку. «Но ведь не может быть, Хэтти!» — сказала Джудит, убедившись после многократных попыток, что ковчега найти не удастся. Ведь не может быть, чтобы индейцы приблизились к нашим на плотах или вплавь и захватили их во время сна. Не думаю, чтобы у и Чингачгук легли спать, не рассказав друг другу обо всем, что случилось с ними за время долгой разлуки. А как, по-твоему, сестра? Быть может и нет, дитя. У них много поводов, чтобы не уснуть. Но деловары могли застать врасплох и не во время сна, Особенно, когда его мысли заняты совсем другим. Однако мы должны были бы услышать шум. Крики и ругань Гарри Непоседа разбудили бы эхо на восточных холмах, словно удар грома. Непоседа часто грешит, произнося нехорошие слова. Смиренно и печально призналась Хэтти. Нет-нет, нельзя было захватить ковчег без всякого шума. Я отъехала меньше часа назад и все время внимательно прислушивалась. И однако трудно поверить, чтобы отец мог бросить собственных детей. Быть может, он думал, что мы спим у себя в каюте, Джудит, и решил подплыть ближе к замку. Ведь ты знаешь, ковчег часто передвигается по ночам. Это правда, Хэти. Должно быть, так оно и было. Южный ветерок немного усилился и они, вероятно, отплыли вверх по озеру. Тут Джудит запнулась, ибо едва она произнесла последнее слово, как вся окрестность внезапно озарилась ослепительной вспышкой. Затем прогремел ружейный выстрел, и горное эхо на восточном берегу повторило этот звук. Миг спустя пронзительный женский вопль прозвучал в воздухе. Грозная тишина, наступившая вслед за тем, показалась еще более зловещей. Несмотря на всю свою решительность, Джудит не смела перевести дух, а бледная Хэтти закрыла лицо руками и дрожала всем телом. «Это кричала женщина, Хэтти!» сказала Джудит очень серьезно. Кричала от боли. «Если ковчег снялся с якоря, то при таком ветре он мог отплыть только к северу. А выстрел и крик донеслись со стороны мыса. Неужели что-нибудь худое случилось с Уатауа? Поплывем туда и посмотрим, в чем дело, Джудит. Быть может, она нуждается в нашей помощи. Ведь кроме нее на ковчеге только мужчины. Медлить было нельзя. И Джудит сейчас же опустила весло в воду. По прямой линии до мыса было недалеко, а волнение, охватившее девушек, не позволяло им тратить драгоценные минуты на бесполезные предосторожности. Они гребли, не считаясь с опасностью. Но индейцы не заметили их приближения. Вдруг сноп света, брызнувший из прогалин между кустами, ударил прямо в глаза Джудит. Ориентируясь на него, Девушка подвела пирогу настолько близко к берегу, насколько это допускало благоразумие. Взором сестер открылось неожиданное лесное зрелище. На склоне холма собрались все обитатели лагеря. Человек 6 или 7 держали в руках смолистые сосновые факелы, бросавшие мрачный свет на все происходившее под сводами леса, прислонившись спиной к дереву. Сидела молодая женщина. Ее поддерживал тот самый часовой, чья оплошность позволила Хэтти убежать. Молодая иракесска умирала. По ее голой груди струилась кровь. Острый специфический запах пороха еще чувствовался в сыром и душном ночном воздухе. Джудит с первого взгляда все разгадала. Ружейная вспышка мелькнула над водой невдалеке от мыса. Стрелять могли либо с пироги, либо с ковчега, проплывавшего мимо. Должно быть, внимание стрелка привлекли неосторожные восклицания и смех, ибо вряд ли он мог видеть что-нибудь в темноте. Вскоре голова жертвы поникла, и подкошенное смертью тело склонилось на сторону. Затем погасли все факелы, кроме одного. Мертвое тело понесли в лагерь, и печальный кортеж, сопровождавший его, можно было разглядеть лишь при тусклом мерцании единственного светильника. Джудит вздрогнула и тяжело вздохнула, снова погрузив весло в воду. Пирога бесшумно обогнула оконечность мыса. Сцена, которая только что поразила чувство девушки, и теперь преследовало ее воображение. Казалось ей еще страшнее, даже чем агония и смерть несчастной Ирокески. При ярком свете факелов Джудит увидела статную фигуру зверобоя, стоявшего возле умирающей, с выражением сострадания и как бы некоторого стыда на лице. Впрочем, он не выказывал ни страха, ни растерянности, но по взглядам, устремленным на него со всех сторон, легко было догадаться, какие свирепые страхи бушевали в сердцах краснокожих. Казалось, пленник не замечал этих взглядов, но в памяти Джудит они запечатлелись неизгладимо. Возле мыса девушки никого не встретили. Молчание и тьма, такие глубокие, как будто лесная тишина, никогда не нарушалась и солнце никогда не светило над этой местностью, царили теперь над мысом, над сумрачными водами и даже на хмуром небе. И так ничего не оставалось делать. Надо было думать только о собственной безопасности. А безопасность можно было найти только на самой середине озера. Отплыв туда на веслах, Джудит позволила пироги медленно дрейфовать по направлению к северу, и поскольку это было возможно в их положении и в их состоянии духа, сестры предались отдыху.